Глава восьмая. Молодая жена. Ксения. С я поначалу не понимаю, где нахожусь. оглядываясь по сторонам. Я в чужой квартире. мужниной Я теперь замужем, да? Не могу привыкнуть к этой мысли. Вот это натворил дел. Причем на совершенно трезвую голову, ведь в отличие от Тимура я вчера ни капельки не выпила. Во-первых, потому что беременна. «Во-вторых, потому что капелька – это как раз моя норма, чтобы почти мгновенно уснуть. Я и спиртное, мы живем на разных планетах, и нам лучше не пересекаться. Замечаю, что плед, который мне вчера выдал Тимур, валяется на полу. Я его скинула, что ли? А спала кверху попы, задранной до самой груди футболкой? Жуть! Активно краснею, натягиваю несчастную футболку пониже. Искренне надеюсь, что Тимур не видел меня в такой позе. Ну и что? Что он теперь мой муж? Я его знаю меньше суток» цепляясь взглядом за настенные часы и отмечаю. «Одиннадцать утра!» «Вот это Ксюня поспала!» Оно неудивительно, конечно, что так вышло. Я почти до рассвета крутилась на диване. Не могла уснуть от переизбытка мыслей в моей бедовой головушке. После вчерашнего нерва натянуты как струна. «Тимур!» Зову его. «Но в квартире тишина. Может, он еще спит?» «На цыпочках иду осматривать территорию». Квартиру Тимура зачет. Все такое новенькое, стильно серое, даже диван, на котором я спала. Заглядываю в первую дверь. Тут определенный кабинет. Вон какой здоровенный дорогущий стол, монитор, шкаф с книгами. А кресло прям президентское. Живут же люди, а. Тихонько прикрываю дверь, иду к следующей. Это определенно спальня. В просторной комнате прямо посередине стоит огромная кровать со смятым бельем. На ней валяются какие-то вещи. Тимура нет. Не обнаруживаю его даже на кухне. Он меня тут одно оставил, что ли? Ушел? Чувствую себя дико неловко. Вообще-то Тимур мог и разбудить меня перед уходом. Рассказать, что можно трогать, что нельзя. А то вчера вся экскурсия по квартире закончилась вручением мне пледа и сообщением о том, что он идет спать. Ну и ладно, сам виноват. Сейчас как пойду, как устрою рейд на холодильник. К слову, есть хочется ужасно. Меня надо кормить вовремя, иначе желудок ест сам себя». Подхожу к двухметровому серебристому красавцу, открываю его и разочарованно вздыхаю. Никаких готовых блюд. Впрочем, на полочке стоит бутылка молока. Беру ее, достаю стакан, наливаю и с отвращением выливаю содержимое в раковину. Скисло. Смотрю на срок годности. Этому молоку давно пора быть выброшенным. Снова открываю дверцу, осматриваю полупустые полки. Жухлый салат, какой-то соус... Сыр с голубой плесенью, покрытый сверху еще одним слоем белой плесени. Явно производителем так не задумано. Пробовать не решаюсь. Блин, он что, дома вообще не ест? Как еще можно объяснить тотальное отсутствие продуктов в холодильнике? Стойко выдерживаю борьбу с совестью, решая, имею ли я право заглянуть в кухонные шкафы. Он же вроде как не давал на это добро. Хотя, раз оставил меня здесь одну, значит, предполагал, что я проголодаюсь, так? «Все, что удается найти, запечатанная банка маслин, которой я терпеть не могу». «Офигеть, блин! Я бы сходила в магазин за едой, но у меня нет кошелька, и Тимур не оставил мне никаких денег». А потом мне попадается на глаза пачка макарон. «О, вау! Почти удача! По крайней мере, хоть что-то!» Достаю кастрюлю, ставлю на электрическую плиту и застываю над панелью управления. Тычу в нее пальцем, а конфорка не зажигается. Появляется какой-то красный значок в виде замочка и никак не хочет отключаться». Сварила макароны, болта гороховая. Готовая рыдать от досады, иду в ванную, умываюсь, чищу зубы. возвращаясь в гостиную, нахожу телефон и горько вздыхаю. Ну да, ну да. За ночь лежание в сумке он не зарядился сам собой. Перерывая вещи, обнаруживаю при ужаснейшую вещь. Я забыла зарядку у Димы. И что теперь делать? Выдерживаю новую борьбу с совестью и решаю поискать зарядку у Тимура в спальне. «Оно, конечно, нехорошо лазить по чужим комнатам, тем более полком, но мне очень нужна зарядка. К счастью, она на самом виду, торчит из розетки возле кровати Тимура. Слава богу, разъем подходит к моему мобильнику. Включаю телефон. Не успеваю даже проверить сообщение, как он тут же звонит. «Привет!» — заменит в трубке голос моей подруги Светы. «Ксюня, ты свинья, в курсе, да?» что? Ты вчера сколько панических сообщений мне отправила?» «Сколько раз позвонила? Я тебе потом названивала весь вечер, а ты вне зоны доступа. Кто так делает?» «Извини, у меня села батарейка». «Где ты? Что у тебя случилось?» Скорбно вздохнув, вожу подругу в курс дела по поводу беременности и нашего с Димой разбега. «Ну дела!» — злится она. «Твой Дима козлище. Нет, он король всех козлов из страны Козляндия. Даже император. Так ты ко мне ночевать хотела прийти?» «Сорян. Я же у родаков». «Где провела ночь?» «Свет, тут такое дело...» «Замираю, думаю, как лучше сказать. Я вчера замуж вышла». «Чего?» — Орет она. Ксюнь, ты там часом головой не ударилась?» «Не ударилась», — пыхчу в трубку. «Тогда объясни мне русским языком, как ты умудрилась такое вычудить?» «Мне было так плохо. Вообще никого, кошелек потеряла. В общем, жуть. А он сказал, что решит все мои проблемы...» Я, как это услышала, так сразу легче стало. А потом он так трогательно замуж звал. Объясняю это подруге и все равно даже сама не понимаю, как решился на такую авантюру. «Красивый?» — спрашивает Света. «Вообще улетный, признаюсь. Высоченный, весь такой мужик. Глаза черные, волосы темные, смуглые, плечи широченные. Одет стильно, бородка у него такая милая». «Обалдеть!» — пыхтит в трубку подруга. «А летом и сколько?» «Тридцать». «Ксения, ты вошла замуж за старпера, поздравляю!» «Он вообще на свой возраст не выглядит, такой, знаешь, взрослый, в то же время в глазах что-то ребяческое, не знаю, как объяснить». «Что, так понравился?» «Интересуется подруга». «Да нет, что то просто красивый мужчина, не больше... А так мне сейчас не до романтики, я еще от расставания с Димой не отошла». И тут подруга находит, чем еще подпортить мне настроение». Ксения, скажи мне, пожалуйста, а ты уверена, что он никакой не маньяк? Ну, он не приставал. Еще такую хорошенькую зубную щеточку мне купил. Так приятно. Только вот утром ушел куда-то, оставил одну без еды. Так, подруга недовольно цокает языком. Слушай меня внимательно, слушаешь? Ага. Не жди, пока вернется, лучше уходи оттуда. Никакой, я подчеркиваю, никакой нормальный мужик не будет жениться на первой встречной. Ты к тому же еще беременной. Уходить мне не очень-то хочется, да и некуда. Свет, он выглядел вполне нормальным, вежливым. Ксюнь, ты правда думаешь, что он серьезно женился? Да ничего подобного. Никто не станет решать твои проблемы просто так. Сто пудов ему от тебя что-то нужно. Ты очень хочешь выяснять, что именно? В этот момент мне становится не по себе. Ведь она права. Нет, мне совсем не хочется выяснять, что ему нужно. Говорю со вздохом. В этот самый момент я слышу чей-то электронный голос. «Начинаю уборку!» Причем голос этот раздается непонятно откуда, а потом слышится непонятное жужжание. Я шарашно оглядываюсь по сторонам, но никого не вижу. Такое ощущение, что звук идет из-под кровати, рядом с которой я стою. А потом мне в ногу упирается какая-то черная плоская хреновина и жужжит. Я шагаю в сторону, она за мной. «Отстань!» — ару на нее но не тут-то было. Она за мной натуральным образом охотится, пытаясь сбежать, неловко спотыкаюсь, чуть не падаю и со всего размаха наступая на эту черную фигню. Крак! Пластиковая поверхность фиговины жалобно трещит, внутренности пару секунд жужжат, потрескивают, а потом все затихает. Наклоняясь над этой непонятной штукой, переворачиваю и обнаруживаю с нижней стороны какую-то тряпку, Щёточки. «Тут-то до меня и доходит. Что это такое?» «Свет», — тянув трубку похоронным тоном. «Я, кажется, убила робот-пылесос». «Ну ты даешь, Уходи оттуда, Ксюх! Твой новый муж тебя за такой точно по головке не погладит». «А я и сама понимаю, не погладит. Вечно со мной так. Если ничего не разобью, то обязательно сломаю. Сколько Дима на меня за это орал. Уртимура слушать точно не хочу. Моя нервная система этого не выдержит». Спешу в гостиную, переодеваюсь в уличную одежду, быстро складываю все вещи, несусь в прихожую и обнаруживаю, что дверь заперта. «А ключей-то нет?» «В этот момент я пугаюсь по-настоящему».